Глава двадцать третья. Тремя днями позже я сидела на стойке в комнате отдыха, наблюдая за Скоттом Харденом, говорящим в пушистый микрофон с логотипом двадцать седьмого канала. «Это второй шанс», — сказал он. «Это мотивирует меня становиться лучше, заслужить подаренную мне жизнь». Он просиял улыбкой на камеру, и нельзя было отрицать его очарование. При нём были все характерные черты очаровывающей девочек, о чём свидетельствовала растущая популярность. Прошлым вечером я проверила количество его подписчиков и к своему шоку обнаружила, что число поклонников приближалось к миллиону. Джейк обнадрительно заворчал: А потом допил банку мела-елла. Он прямо обожает камеры. Могу поспорить. Он репетирует эти реплики перед зеркалом каждый вечер. Я не то чтобы была не согласна, но казалось неправильным плохо говорить о подростке, который избежал ужасной кончины, настигнувшей шестерых других. Банально он высказывается или нет, он прав, отметила я, запуская руку в пакет попкорна из микроволновки. Он избежал смерти. Это заставляет людей по-другому относиться к жизни. Беверли, сидевшая за столом, оторвала взгляд от телефона. Вы заметили, что в этих интервью он на самом деле Ничего существенного не говорит. Я заметила, за последний день я пересмотрела все интервью с ним по телевизору и радио, которые смогла найти. Он перепрыгивал время, проведённое в заключении, и практически ничего не говорил о мужчине, предположительно державшем его в плену. Ведущий продолжил Как много вы контактировали с Ренделом Томпсоном до того, как он вас похитил. Мистер Харден не будет это комментировать. Хуан Мелендес, адвокат Скотта Хардена, шагнул вперёд, и Джейкаб издал ещё один неодобрительный возглас. Я улыбнулась, наслаждаясь спокойными мгновениями после дня проведённого за изучением дел о смерти. Я добралась до четвёртой жертвы, а затем мне нужно было сделать перерыв. Так печально прервались 6 жизней умных и талантливых парней. 6 семей, родителей, братьев и сестёр, бабушек и дедушек, чьи жизни безвозвратно разрушены. И всё ради чего извращенного удовольствия одного больного человека? Был ли им Рэндалл Томпсон? Мне до смерти хотелось изучить его, проверить, подойдет ли он под мой портрет, но я держалась. Я не могла позволить его жизни повлиять на мой анализ, поэтому мысленно упаковала все, что о нем знала, и отложила до лучших времен. Я не понимаю эти гастроли в СМИ, задумчиво сказала Беверли. Его показывают каждый раз, когда я включаю телевизор. Он разве не должен быть дома с родителями? Он подросток, которому выпал шанс стать знаменитостью. Я пожевала горстку попкорна. К тому же он, вероятно, избегает прорыва эмоций. Он настигнет его в какой-то момент и сломает. Но сейчас он всеми силами старается отвлечься. Мы смотрели, как изображение сменилось с серией снимков жертв. Я глядела на лица подростков, теперь хорошо мне известные. Появилось фото Гейба Кевина. И я поникла от его поразительной схожести с Робертом. Такие же темные волосы, такие же умные глаза. Он вырос бы сердцеедом, прямо как отец. Я встала со стойки, прежде чем шоу переключилось на Рэндала Томпсона. Я возвращаюсь к работе. «Джейкоб, ко мне в час придет Люк Аттенс». «Ага, если он придет». Он поморщился и сжал пустую банку. Он козёл. Возражать не хотелось. Люк был козлом и самым непредсказуемым моим клиентом. Он не явился на последние две консультации, что для него было нормальным. Какое-то время он посещал меня нерегулярно, а потом уезжал из города или пропускал консультации месяц подряд и снова объявлялся, как ни в чём не бывало. Я не была против. Его консультации меня изнуряли, а за пропущенные встречи он платил, не жалуясь. Я заработала столько же в штрафах, сколько за время работы. Ну, он звонил мне утром, поэтому я его ожидаю. По время звонка ранним утром он был типичным люком, резким и требовательным. 30 секунд разговора, за который он рявкнул на меня, требуя узнать время консультации, а затем резко бросил трубку. Вы примите его в конференц-зале, да? Ага. Я засунула пакет попкорна в мусорное ведро и глотком допила газировку. Беверли помычала мне на прощание, всё ещё поглощённая телевизором. Люкатенс сидел передо мной Кроваво-красных штанах и шёлковой рубашке с узором турецких огурцов. Он был ходячим противоречием. Если бы мне когда-либо понадобилось составить его психологический портрет, в нём было бы много знаков вопроса и пустых строк. Всё, что я смогла определить, Люк был бисексуальной мужчиной в заложниках у гетеросексуального мышления, неуверенным в себе и с серьёзными проблемами с управлением гневом. Его брат недавно сменил пол, что спровоцировало Люка поджечь машину с ними обоими внутри. Люк плохо справлялся со стрессом или накалом эмоций. Именно поэтому сейчас он судорожно дышал. Дышите, твердо приказала я. «Приложите согнутые ладони ко рту и дышите животом, не грудью». Он хватанул ртом в воздух. «Теперь задержите дыхание на десять секунд». Он покачал головой, сложив ладони у рта, и я вскинула брови. «Доверьтесь мне, Люк! Задержите дыхание на десять секунд». Это поможет вам обнулиться. Ну уже. Я сделаю это с вами. Я очень демонстративно вдохнула и задержала дыхание. Он поколебался, а затем повторил. Я подняла один палец, потом два, задерживая дыхание вместе с ним и считая до 10. Потом я медленно выдохнула и напомнила себе, что Джейкэб был прямо по другую сторону двери. И если люк повалит меня на стол, ему потребуется минимум минута, чтобы меня задушить. Его паническая атака началась, когда я отказалась принимать его в нашем стандартном месте, в моём кабинете. Он обвинил меня в том, что я поставила жучок в конференц-зале, и я предложила отложить консультацию До следующей недели, когда мой офис вернётся к привычному порядку. Но он отказался, утверждая, что ему нужно было поговорить со мной прямо сейчас, так как что-то случилось. Когда я поинтересовалась, что именно, вот так мы здесь и оказались. Его вздохи становились более контролируемыми. Я оставалась на месте, И наблюдала, как он хватал ртом воздух, откинув голову на спинку стула. Он всегда был склонен к драматизму. На первой консультации он так сильно стучал кулаком по столу, что с него свалился колпачок ручки. Кажется, он пришёл в ярость из-за моих расценок, что было уморительно, учитывая уровень его достатка. Люк Атанс был старшим сыном тех самых Аттенсов, создавших мегабольшую пиццу с 42 тысячами точек доставки и самовывоза по всему миру. Я не знала этого в самом начале, но Люку нравилось выкрикивать это не в попад, когда ему казалось, что его мужество или авторитет ставили под вопрос. А это случалось часто. Луку повезло быть атенсом, потому что любой обычный человек оказался бы в тюрьме за то, что он сделал со своей сестрой. Потребовалась команда адвокатов, чтобы убедить судью, что пожар был несчастным случаем. И ещё одна команда пластических хирургов для исправления ожогов. Даже спустя 2 года Я видела следы пересадки кожи вдоль челюсти и шрам у левого глаза. Его сестре, которую он облил бензином прежде, чем зажечь спичку, досталось сильнее. Я никогда не общалась с Лаурой, которая уже была на полпути своего трансгендерного перехода. Люку было запрещено приближаться к ней с удомом, но он нарушал это правило. Каждые три месяца. Его дыхание выровнялось, а я все еще ждала. Прошло уже 25 минут консультации. Я все еще понятия не имела, что именно произошло, но надеялась разделаться и покончить с этим за оставшиеся 35 минут. Прошло еще три минуты, и Люку не присуще было затягивать. В любую минуту он Вы знаете, что серийного убийцу поймали? Я скрестила пальцы. Да. Что вы об этом думаете? Следующие слова я подбирала с осторожностью. Я ничего об этом не думаю. Он в заключении. Ваш клиент Его дыхание становилось всё тяжелее, глаза расширились. Он явно терял самообладание. Это плохо, особенно плохо в случае с люком. Нет. Он не был моим клиентом. И до сих пор им не является, сказала я себе. Меня нанял Роберт Нирендел. Знаете, Он был моим учителем. Он прорычал последнее слово. "Да?" Я моргнула. В старшей школе Беверли это не было большим удивлением. Все богатые дети посещали старшую школу Беверли или Монтбрайер. Люк был на 10 лет старше Скота, но Рендалл Томпсон преподавал там почти 20 лет. Люк поднялся со стула и двинулся ко мне. Я взглянула на стеклянные стены конференц-зала и обнаружила, что Джейкоб за нами наблюдал. Я мгновение выдержала его взгляд, а затем вернулась к Люку. Он остановился передо мной, пряжка ремня скрижитнула, а стол, когда он наклонился ко мне так близко, что я уловила затхлое дыхание. Администратор говорил его имя. Значит, он ваш пациент? прошипел он, брызнув слюной мне в лицо. Может, мне стоило позволить ему задохнуться? Люк, вам нужно отойти от меня, спокойно сказала я. Этот извращенец "Холодно", сказал он, засовывая свои. Дверь конференц-зала распахнулась. "Всё в порядке?" спросил Джейкаб. Люк повернулся к нему, и я воспользовалась шансом откатиться на стуле и встать. Боковым зрением я заметила, что Люк сжал кулаки. Начинался конфликт. И, вероятно, он не стал бы нападать на меня, но Джейкаб Это другое дело. Люк, давайте закончим в другой день. Я обошла стол, держа его между нами, пока практически выталкивала Джейкаба в коридор. Я оглянулась на Люка и одарила его лучшей утешающей улыбкой. Позвоните, если вам нужно будет продолжить сегодняшнюю консультацию. У вас есть номер моего мобильного, Люк? С губ с шипением сорвалось разъярённое дыхание, напомнившее мне новости о пожаре в машине, видео его сестры, кричащей на носилках. Я повернулась и прошла прямиком через приёмную в офис Беверли, жестом позвав Джейкаба за собой. Она разговаривала по телефону, когда я закрыла за нами дверь и заперла её на замок. Она немедленно положила трубку, Что случилось? Потенциально ничего. И всё же, набери охрану и вызови их сюда. Она позвонила на стойку внизу и передала сообщение. Я прижала ухо к двери и попыталась расслышать, что происходило в коридоре. Послышался вопль, а за ним стук. Дверь? Я выпрямилась, чувствуя нарастающее беспокойство. Когда раздался ещё более сильный грохот. Этот звук донёсся не из приёмной, а с другой стороны стены. Люк был в моём кабинете.